Позади нас возвышалась изломанная гряда холмов, лишенных всякого намека на растительность. Их очертания вырисовывались в голубом небе пустыни. Море, горы и небо ошеломляли великолепием. Однако у меня почти не осталось времени насладиться их видом, так как начали возвращаться рыбацкие лодки. Пять небольших старых посудин с парусами, сплетенными из пальмовых листьев, шли в лагуну через проход в рифах. Они были настолько нагружены рыбой, что, казалось, потонут, так и не достигнув берега. Меня всегда восхищает щедрость, с которой боги заставляют природу снабжать нас своими дарами. Поэтому я жадно осматривал каждую пойманную рыбу, когда ее бросали на берег, и расспрашивал рыбаков о сотнях различных рыб. Куча рыбы на берегу напоминала гору сокровищ, сверкающих всеми цветами радуги, и я пожалел о том, что у меня не было с собой свитков и письменных принадлежностей, чтобы запечатлеть все это. Однако перерыв был весьма коротким. Как только улов оказался на берегу, я взошел на одну из маленьких посудин, которая ароматом выдавала свое предназначение, и, махнув рукой Тану, отправился на ней через проход в рифах. Там должен был оставаться в деревне, пока я не вернусь со всем необходимым. Я спрятал друга здесь, чтобы его случайно не узнали в городе, куда я направлялся. Теперь ему нужно было позаботиться о том, чтобы никто из рыбаков или членов их семей не улизнул тайком в пустыню и не сообщил о присутствии в деревне вельможи со светлыми волосами, у которого в руках истребиная печать фараона. Маленькая посудина задрала нос на первой же морской волне, кормчий повернул бортом к ветру, и мы пошли на север параллельно страшному серому берегу. Путь нам предстоял недолгий, и еще до наступления темноты Кормчий показал мне впереди группу каменных зданий порта Сафага на далеком берегу. Тысячу лет в Сафаге сходилась вся торговля между странами Востока и Верхним Царством. Стоя на носу маленькой лодки, я видел вдалеке силуэта более крупных кораблей, ходившие между Сафагой и портами на Аравийском берегу Неширокого моря. К тому времени, когда я сошел на песчаный берег Сафаги, было уже темно, и никто, казалось, не заметил моего прибытия. Я хорошо знал, куда мне идти, так как часто посещал этот порт по торговым делам вельможи Интефа. В этот час улицы города были пустынны, а кабаки битком забиты. Я быстро прошел к дому торговца Тиамата. Он был богачом и владел самым большим домом в старом городе. Вооруженный раб — преградил мне дорогу у дверей. «Скажи хозяину, что здесь хирург из Карнака, спасший ему ногу», — приказал я. И скоро сам Тиамат, хромая, вышел мне навстречу. Его ошеломил мой жреческий наряд, но хватило здравого смысла не говорить о нем и не называть моего имени перед рабом. Он отвел меня во внутренний сад дворца. Как только мы остались одни, воскликнул. «Неужели это ты, Таита?» «До меня дошел слух» что ты убит сорокопутами в элефантине тиамат был крупным мужчиной средних лет с открытым и умным лицом и проницательными глазами несколько лет назад его принесли ко мне на носилках небольшая группа путешественников нашла тиамата на дороге где его оставили умирать сорокопуты ограбив принадлежащий ему караван я сшил заново изуродованное тело и даже умудрился спасти ногу которой уже началась гангрена С тех пор он навсегда остался хромым. «Я рад убедиться, что сообщение о твоей смерти оказалось преждевременным», — усмехнулся он и, хлопнув в ладоши, приказал рабам принести мне чашу холодного Шарбета и блюдо с инжиром и финиками в меду. После приличествующего случаю разговора он тихо спросил меня, «Могу ли я чем-нибудь помочь тебе?» «Я обязан тебе жизнью, спрашивай. Мой дом? Твой дом? Мое имущество?» Твое имущество. «Меня привело сюда дело царя», — сказал я и достал из складок одежды истребиную печать. Выражение лица его стало серьезным. «Я признаю печать фараона, но тебе нет необходимости показывать ее. Спрашивай, что тебе нужно. Я не могу отказать тебе». Он выслушал все, не произнося ни слова, а затем, когда я закончил, вызвал приказчика и при мне дал ему нужные указания. Перед тем, как отослать его, Тиамат повернулся ко мне и спросил, — Я ничего не забыл? Тебе нужно что-нибудь еще? Твоей щедрости нет предела, однако мне не хватает одного, я истосковался по письменным принадлежностям. Тиамат повернулся к приказчику, — Проследи, чтобы в одном из тюков были свитки, кисти и краски для рисования. Когда приказчик ушел, мы остались в саду и разговаривали еще половину ночи. Тиамат жил в самом центре оживленного торгового пути Верхнее Царство и знал все слухи, которые появлялись в самых отдаленных краях царства, а также приходили из-за моря. За те несколько часов в саду я узнал больше, чем за целый месяц во дворце на Элефантине. — Ты по-прежнему платишь сорокопутам за пропуск караванов? — спросил я, и он смиренно пожал плечами. — Разве есть у меня другой выбор после того, что они сделали с моей ногой? — С каждым годом их требования становятся все более нестерпимыми. Я должен платить четверть стоимости товара, как только караван выходит из сафаги, и отдавать половину прибыли после продажи товаров в фивах. Они скоро всех пустят по миру. Караванные пути зарастут травой, и торговля в нашем царстве завянет и умрет. Как вы платите им? Как вы определяете размеры дани кто берет ее? У них есть шпионы в порту. Они осматривают любой груз до того, как он окажется на берегу, зная, что везет каждый караван еще до того, как он покинет Сафагу. Прежде чем караван пройдет первый перевал, его встретит на дороге один из вождей-разбойников и потребует установленную ими дань. Было уже за полночь, когда Тиамат позвал раба, чтобы тот посветил мне и проводил в комнату, где я проведу ночь. — Когда ты покинешь мой дом завтра утром, я еще буду спать, — Тиамат обнял меня. — Прощай, дорогой друг. Я никогда не смогу полностью отплатить за то, что ты сделал для меня. Приходи ко мне. Я выполню все, что тебе нужно. Тот же раб разбудил меня еще до рассвета и проводил к берегу моря. В лагуне стоял на якоре превосходный корабль, принадлежавший Тиамату. Кормчий корабля поднял якорь, как только я поднялся на борт. Еще до полудня мы прошли по проходу через коралловые рифы и бросили якорь перед маленькой рыбацкой деревней, где Тан ожидал меня на пляже. За время моего отсутствия Тан сумел раздобыть шесть тощих осликов. Матросы с корабля Тиамата перенесли на берег Тюки, которые мы привезли из Сафаги, и погрузили на этих жалких животных. Мы станом оставили кормчево торгового судна в гавани со строгим приказом дожидаться нашего возвращения. А затем, ведя в поводу цепочку ослов, направились вглубь пустыни, колодцем Гебельнагара. Люди крато с трудом переносили жару и нашествие песчаных блох, и скучали а потому приветствовали нас такими громкими криками, как будто мы отсутствовали по меньшей мере год. Тан приказал Крату построить их. Воины внимательно разглядывали, как я распаковываю первый тюк. Их интерес мгновенно сменился изумленным весельем, когда я разложил перед ними наряд девушки-рабыни. Изумление, в свою очередь, сменилось гулом разговоров и споров, так как все последующие тюки содержали еще 79 роскошных женских нарядов. Крат и два его помощника помогли мне разложить эти наряды на песке перед каждым из стражников, и Тан отдал приказ — раздеться, надеть одежду, лежащую перед вами. В ответ раздались крики возражения и недоверчивые смешки. Воины подчинились, только когда Крат со своими помощниками прошел вдоль рядов с наигранным суровым выражением лица. В отличие от наших женщин, которые одеваются легко и часто оставляют обнаженными грудь и ноги, Женщины Ассирии носят длинные юбки до самой земли и одежду с рукавами, скрывающими их руки до самых запястьй. Мужчины из ревности и неверно понятого чувства скромности заставляют женщин прятать лица, когда они выходят из дома. И в этом тоже существует различие между солнечным Египтом и суровыми странами, где вода падает с неба и твердеет белыми камнями на вершинах гор, а ветры студят плоти кости, как смерть. Как только воины немного оправились от первого потрясения, вызванного видом товарищей в женской одежде, они тут же приняли правила игры. Очень скоро в лагере весело прыгали 80 девушек-рабынь, пряча лица под покрывалами. Они плясали и бегали мелкими шажками в длинных юбках, щипали друг дружку за ягодицы и строили глаз Китану и его помощникам. Помощники Тана уже не могли сохранять серьезность. Хотя, возможно, это и вызвано обстоятельствами моей жизни, но мужчины, одетые женщинами, внушают мне смутное отвращение. Мне очень странно видеть, что немногие разделяют мои чувства по этому поводу. Достаточно какому-нибудь негодяю натянуть юбку, и все присутствующие тут же начинают глупо хохотать.